Глава 13. Рыцарь упал с коня. Тотемные столбы источены червями. Паровую машину надо раз за разом изобретать заново, только закат остался прежним. Вернувшись домой, я скинула туфли, вскочила на диван и сорвала со стены репродукцию Кэт и Кольвиц. Эриан души ничал в этом рисунке углем, на котором была изображена усталая плачущая женщина. Вместо нее я прикрепила над диваном плакат с влюбленной парочкой. Потом раздевшись догола, натянула на себя лиловые колготки, нацепила сережки с Микки Маусом, плеснула в стакан холодного глентвейна, другого алкоголя в доме не нашлось, и выпила за собственное здоровье. Весь вечер я просидела в таком виде, пустив мысли на самотёк и пытаясь разучить на губной гармошке Жни дажни овес В конце концов я залезла в ванну и долго плескалась в горячей воде, играла с красным мячиком и ласкала себя мылом-бабочкой. Праздник день рождения получился не самый скучный. Я только-только заснула, когда раздался телефонный звонок. Откуда у него мой номер? мелькнуло в голове. Но это оказалась Мёрта из Копенгагена. Она поздравила меня с днем рождения и извинилась, что не могла позвонить раньше. Насколько я поняла, их с Робертом загребли в полицию. Мэрта не стала вдаваться в подробности, поскольку до сих пор сидела в полицейском участке. Я отвечала не в впопад, и в конце концов она это заметила. Ты с кем-то познакомилась, сказала Мёрта. Она обладает потрясающим нюхом на все дела, кроме своих собственных. Да, и это парень с соседней могилы, фыркнула я. Впервые в жизни Мэрта не нашлась, что ответить. Потом на нее рявкнули по-датски, и разговор пришлось прервать. В четверг лесовладелец не объявился. Я уронила каталожный ящик и нечаянно стерла важный компьютерный файл. В пятницу его снова не было. В обеденный перерыв я сняла сережки с Микки Маусом. Лилиан, посмеявшись, заметила: Она просит прощения, но они явно были не в моем стиле. Я тоже посмеялась и сказала, что мне их подарили дети на сказочном часе. Это было недалеко от истины. Около трех улов протянул мне телефонную трубку. "Просит Фрекин Вален", сказал он. "Полагаю, имеет в виду тебя?" В животе у меня все свело, как будто начинался заворот кишок. Трубка чуть не выскользнула из пальцев. "Алло, дозире у телефона?" «Дезире?» Переспросил человек заметным диалектальным выговором. Мое имя звучало у него как диссерэй, но я несомненно узнала голос, он принадлежал лесовладельцу. А меня зовут Бенни. Бенье Сёдерстрём. Я подумал, вдруг ты тоже Вален, как на могиле. Верно? Можешь со мной завтра встретиться у кладбищенских ворот в час, хорошо? Да, по-прежнему лаконично ответила я, прямо болтушка из болтушек. В трубке царила тишина. Я научилась играть жни-дожне-овёс, похвасталась я. Тогда прихвати гармошку и научи меня. А на кладбище разве можно играть? Вряд ли покойники станут жаловаться. Потом сходим куда-нибудь поесть. У меня уже два дня маковой росинки во рту не было. У меня тоже. Договорились, и повесил трубку. Ульф внимательно посмотрел на меня. Наверное, со стороны наш разговор звучал довольно странно. Ульф грустно улыбнулся и потрепал меня по щеке. Он не сегодня родился и знает, как выглядит смущенная девочка-подросток. Тут я уронила коробку с дискетами, а когда наклонилась собрать их, сама плюхнулась сверху. И долго смеялась, никак не могла остановиться.